Глава одиннадцатая Слова, которые лучше не переводить Едва первый воз русов протиснулся через ворота, оттеснив запряженную быками телегу с сеном, и едва не размазав по створке отчаянно ругающегося смерда с огромным коробом на спине, как перед лошадиными мордами нарисовался уже знакомый Богуславу по рынку козлобородый десятник. Богуслав насторожился. Он был уверен, что углядеть затерявшегося меж рослыми гриднями Илью почти невозможно. Неужели кто-то донес? История о том, как некий мальчишка порезал полдюжины стражников и сбежал, дошла-таки до Эмира. И разгневанный Эмир не только выгнал тех стражников, которым досталось от Ильи, но и назначил награду за поимку преступника. Награда была немаленькая и принесла кое-какие плоды. Например, дружки нищего, прибравшего Гошкин кинжал, выдали приятеля, и тот, подвешенный на крюк, живенько выложил, откуда взялся клинок. Теперь вся стража булгара искала хозяина злодейского кинжала. Одно хорошо, клинок был хоть и хорошей ковки, но, во-первых, довольно простой, малозаметной, во-вторых, ромейской работы. Это вроде бы подтверждало то, что преступник ромей». Так что в первую очередь еще раз обшарили рамейские дворы. Никого, естественно, не обнаружили, но поиски преступника не прекратили. Эмир велел — надо исполнять. На всякий случай Илью за пределы подворья не выпускали до самого последнего дня. Оставалось надеяться, что и на выходе из города его не признают. Но что здесь делает козлобородый десятник с рынка? Неужели выдал кто-то? Если так то остается только драться, причем в положении на редкость невыгодном, пешими, в тесноте, без брони, с отпущенными луками. Козлобородый рявкнул по-своему, требовательно. Богуслав толком не разобрал, что именно, но с облегчением угадал главное — речь не об Илье. «Что ему надо?» — спросил Богуслав Хватку, который должен был сопровождать караван до лодий. «Он хочет, чтобы мы заплатили десятину», — вздохнул Хватка. «Десятину с чего?» – удивился Богуслав. «Со всех товаров, которые мы взяли в Булгаре. Скажи ему, что мы уже заплатили мы-то, когда привезли сюда свой товар». Хватка перевел. Стражник осклабился и пролаил еще одну фразу. Стражник осклабился и пролаял еще одну длинную фразу. Он говорит, за все товары, которые проходят через Булгар, положено платить десятину. «За эти товары десятина не плачена». Какая еще десятина? Богуслав спрыгнул с телеги, ткнул пальцем в стопку круглых зеленоватых стекол, проложенных для надежности тонким войлоком. Это никто не провозил через булгар. Их сделали здесь, у вас. Ну да, согласился Козлобородый, у нас. А это значит, что десятину за них никто не платил. Сейчас ты повезешь их через нашу, хранимую Аллахом и миром землю. Значит, ты и должен заплатить десятину. «Ладно», — буркнул Богуслав, — «в конце концов все это пустяки в сравнении с делами Ильи. За это я заплачу, а за это он ткнул в сторону следующей телеги, на которой лежали рулоны шелка. Я платить не буду. Это привезли издалека. Так что десятина уже уплачена, так?» «Нет, не так», — мотнул головой стражник. «Откуда я знаю, уплачена ли за твой товар десятина или нет? Кто может это подтвердить? Никто». Он победно взглянул на Богуслава. «Плати, Вот теперь Богуславу очень захотелось выпустить наглому вымогателю кишки. Даже радость от того, что об все-таки не пронюхали, несколько померкла. «Славка сдержался, — Хватка, — сказал он. — Я хочу знать, можно ли сыскать на него управу по здешнему закону». «Ты можешь потребовать суда, — ответил Хватка. — Вон там, в белом домике у караулки, сидит Кади. Но я бы не стал этого делать. Суд стоит денег немалых. Чтобы Кадий истолковал дело в твою пользу, ему надо сделать подарок. Но, скорее всего, он в сговоре с этим десятником и вынесет решение в его пользу». «Ладно», — сказал Богуслав, — «мы заплатим десятину. Скажи ему это». «И еще спроси, знает ли он, кто мы». «Вы из славянского города Киева», — проявил осведомленность стражник. Спроси его, помнит ли он нашего великого князя Святослава. И то, как он поучил его земляков уму-разуму. Стражник помнил. Но еще он знал, что Святослава убили печенеги, а новый князь, киевский, слаб. Даже Хузара обложить данью не может. Это в Булгарии все знают. Богуслав усмехнулся. «Что ж, — произнес он, — не стану с ним спорить. Это очень хорошо, что все в Булгарии так думают». Очень, очень хорошо. Не сердись на него, мой господин, сказал хватка. Ему нужно много денег, чтобы вернуть то, что он заплатил за свою должность. Ты хочешь сказать, что эти деньги он заберет себе? Вот теперь Богуслав удивился по-настоящему. Не все. Ему придется отдать часть своему начальнику, а тот уже из своей доли внесет что-то в казну мира. Вот как. «А скажи мне, Хватка, сколько мне придется заплатить, если я сейчас отрежу ему башку?» Козлобородый будто угадал, что сказал сейчас Богуслав. Ощерился, погладил рукоять сабли, мол, давай, чужеземец, неси сюда свою храбрую голову. «Не делай этого, мой господин!» — всполошился Хватка. «За убийство стражника здесь казнят жестокой смертью, а все достояние забирают в казну». «Да, он того не стоит», — согласился Богуслав. «Спроси, как его зовут?» Стражник удивился, но ответил. «Его зовут Хаттаб Ибн Рахим». «Очень хорошо», — кивнул Богуслав. «Когда я в следующий раз приду сюда, мы с ним обязательно повидаемся. Переведи ему». «Он говорит, что всегда рад встретиться с русом, потому что ему очень нравятся его деньги», — перетолмачил хватка ответ стражника. — Уверен, что цвет его крови мне тоже понравится, — буркнул Богуслав. — Если не возражаешь, господин, я не стану этого переводить, — произнес хватка Халил. — И не надо. Когда придет время, он и так все узнает. — Хаттаб ибн Рахим, — подумал Богуслав. — Я запомню. Мы с тобой еще поквитаемся, жадные бахмичи. Я тебе это серебро в глотку засуну.